На востоке континента, неподалеку от берега моря и нескольких стран, раскинувшихся вдоль него, стояла высокая башня, сложенная из голого потемневшего от времени серовато-коричневого камня. Рядом не проходили торговые пути, в стратегическом плане местность тоже ничем не выделялась, и все же кому-то понадобилось возвести ее именно здесь. Башня окружала густой лес, местные считали его заповедным и не рисковали лишний раз заходить в него, Однако то и дело находились смельчаки, отваживающиеся подобраться ближе к монументальной постройке. Они рассказывали, что деревья вокруг башни вырублены, незамеченным к ней не подойти, а на всех этажах стоит стража. Некоторые пытались проникнуть внутрь, но живыми они не возвращались. Никто не знал, когда башня появилась, даже старики. Одни говорили, что она стояла еще в их детстве, другие, что ее застали их деды. Но все сходились в одном – Там живет пятый Архидемон, обитатель башни. Со страхом и благоговением говорили они, указывая на далекий пик, который возвышался над кронами деревьев даже с опушки. По лестнице бежала женщина. Веками она жила в этой башне, веками видела из окна далекое синее небо, обширный лес, длинную густую тень высокого шпиля на земле. Но сегодня все закончилось, ее долгий покой был нарушен. С того момента прошло всего несколько часов, но казалось, будто миновали годы. Женщина не знала, что произошло, она всегда тянулась к знаниям, сколько себя помнила. Именно эта неутолимая одержимость, временами переходящая в настоящую алчность открыла ей дверь к бессмертию. Женщина без особых раздумий вошла в нее. Она была демоном и жила бы долго, но не вечно. Ей не удалось бы исполнить заветное желание, узнать все на свете, поэтому она с радостью приняла предложение высших существ. Архидемоны не стареют, не слабеют и не умирают. Они выше такой фундаментальной вещи, как долголетие, от всех угроз их защищает судьба, гласящая «Сей смертный стал Архидемоном и будет им до скончания времен. Пойти против мирового закона способен лишь герой, только ему доносило изгнать низших богов. Обычно Пятый Архидемон никуда не торопилась, в ее распоряжении была целая вечность, но сейчас она в страшнейшей спешке чуть ли не падая мчалась по спиральной лестнице на самый верх башни. По бокам от нее высились шкафы, плотно заставленные книгами. Однако Пятая напрочь позабыла о своей колоссальной, нет, более чем колоссальной коллекции, собранной за всю жизнь. Задыхаясь от нехватки воздуха, она бежала изо всех сил, а в голове молотом билась единственная мысль «Как все так обернулось?». Пятая жила так давно, что уже потеряла счет времени. Но вот в мире собрались все семь архидемонов, и внезапно ее тихие размеренные дни лопнули точно мыльный пузырь. Она почувствовала, как ее покидают силы, не физические, а силы архидемона. Те самые, что даруют бессмертие и защиту судьбы. Как будто в дне сосуда появилась маленькая дырочка, откуда потекла вода. И пятая запаниковала. «Когда силы покинут меня, я перестану существовать, как архидемон», — осенила ее. «Но это же синоним смерти». «Я что, умру? Нет, так нельзя. Я стал архидемоном, чтобы жить вечно ради своего желания. Не позволив вешать на меня оковы Этот Пета-архидемон собирала знания, не было таких сведений, которые она не могла достать. Она углубилась в поиски причины неожиданных изменений и вскоре обнаружила зацепку. Кроме законных архидемонов существовал еще один, восьмой. Он занимал трон, который появлялся, когда вместе собирались остальные семеро и служил дополнительным механизмом контроля». Боги Радужного Пантеона хранили порядок и баланс в мире, они не хотели, чтобы архидемоны становились слишком сильными, для чего придумали их антипода «героя». Однако иногда тот не справлялся, и тогда в игру вступал восьмой, впрочем ему не нужно было ничего делать, одного его существования хватало, чтобы выпивать из архидемонов силы. Такой же демон, как и остальные семеро, но в то же время совершенно другое существо. За это его и называли в «Незаконном», Узнав обо всем, Пятая поняла, что должно любой ценой избавиться от Восьмого. Но одна она не справилась бы, поэтому созвала в тронный зал и новые измерения остальных архидемонов. Обычно архидемоны не собирались вместе, у них не было общих целей. Но против врага, очевидно, объединились все. Раз боги приготовили им палача, то они должны были ударить первыми и устранить его. Казалось, ноги налились свинцом, Пятая уже не понимала, чудится ей это или нет. Она немного сбавила тем, чтобы перевести дух, но совсем остановиться не рискнула, боялась до дрожи. Кто? Нет. Что это такое? Ее пожирал величайший страх в жизни — страх неизвестности. Внезапно далеко внизу послышался размеренный звук шагов. Неизвестный совсем не торопился, но именно это еще больше напугало пятую и заставило негромко взвизгнуть. Что с моими слугами? Неужели они не справились? Нет, лучше об этом не думать. Женщина отогнала ужасную картину, вставшую перед глазами, и поспешила дальше. Несмотря на статус низшего бога, она не обладала сколько-нибудь значимыми боевыми способностями и для защиты набирала тех, кто на этом специализировался. Ее даймоны занимали всю нижнюю часть башни, построенную в виде крепости, и пусть они пали бы перед старыми или архидемонами, но остановили бы других даймонов и даже целую армию простых смертных. Пятая свята верила, что ее башня выстоит перед любой атакой – Сегодня она поняла, как ошибалась. «Что на меня напало?» На самом деле она уже нашла ответ, но всеми силами отвергала его, несмотря на очевидную глупость такого поведения. Так одолеваемая ужасом пятая кое-как поднялась на самый верх башни, она уже практически не чувствовала ног, но отчаянно приказала себе открыть дверь и перевалиться через порог. Она редко бывала здесь. Немногочисленная мебель стояла нетронутой, однако пыли нигде не было видно, слуга прилежно исполнял свой долг. Женщина остановилась в центре комнаты, борясь с желанием просто упасть на пол. Ее загнали в угол, но она даже не осознавала этого. Можно было забаррикадировать дверь, но Петра отмахнулась от этой идеи. Она не видела смысла. Одно единственное заклинание с легкостью расчистит проход. Гораздо эффективнее потратить силы и время на более полезную вещь. О от царство теней, хранитель мира и покоя. Внемли моему имени и срази его врага. Заговорила она, стараясь растянуть заклинание так сильно, как только получится. Если слуги ранили врага, то, возможно, даже у неё, лишённой боевого опыта, получится добить его. Ведь она знала, куда он придет. «Опуздай, силы природы!» «Ах!» Но ничего не вышло. Не успела пятая помниться, как в горло ей уже смотрел стальной клинок. «Он это специально!» Запоздала догадалась она. Преследователь топал так отчетливо не только для того, чтобы запугать. Из-за слишком громких звуков Архидемон неверно прикинул расстояние и, соответственно, ошиблась со временем. Он легко поймал бы меня еще на лестнице, но решил подождать. Он что я остановилась, а значит, дальше бежать некуда, и одним махом догнал меня. Ах, если бы только раскусила его раньше, то нет, все равно ничего не изменилось бы. Женщина сглотнула. Незнакомец вторгся в башню всего лишь за несколько часов расправился со стражей. И вот уже представил ей меч горло. Впрочем, несмотря на смертельную опасность, ее мозг работал на полную мощность. Кажется, он не собирается убивать меня на месте. То есть я ему зачем-то нужна. Пятая немного успокоилась и осмотрела врага. Молодой, из народа людей носит черную кожаную куртку, темные глаза похожи на две льдинки. Человек, значит, тогда он подходит. Герои могут появляться у всех народов, кроме демонов угрожить мне, архидемону, вот так может только герой. Но почему он пришел за мной?» Задумалась пятая. «Хм, возможно, все дело в том, что люди боятся архидемонов и приписывают им необоснованные качества? Лично я никогда не вредила людям. Вероятно, он спутал меня с одним из злобных архидемонов. Надо как можно скорее разрешить это недопонимание». И она обратилась к юноше на языке восточных стран, самым распространенным в этой местности. «Чего ты хочешь?» «Восточный язык?» Негромко проговорил юноша и чуть-чуть отвел меч. Теперь пятая могла не бояться, что распорит себе горло, разговаривая. Впрочем, клинок остался рядом с ее шеей, а взгляд холодных глаз красноречиво намекал, что одно неверное движение – и она умрет. Также орхидемон обратила внимание, что металл покрывали пятна крови и жира, а с куртки человека падали алые капли, которые уже собрались в лужу на полу. Из-за напряжения пятая практически не чувствовала запахов, но сейчас поняла, что в комнате воняло кровью, Это могло означать только одно – все ее даймоны погибли. Однако вспышка гнева мгновенно угасла, столкнувшись с необъятным страхом. Впервые она почувствовала дуновение смерти так близко. Удушливой волной накатил ужас, и он во много раз превосходил тот, который пятый испытала, узнав о восьмом. В конце концов, туманное будущее и жестокая реальность различались, как небо и земля. «Ранить архидемона может или другой архидемон, или герой», – снова напомнила себе она – Я должна как-то убедить героя в своей безвредности и выжить. А для того мне придется исполнить любое его желание. Скорее всего, он пришел за знаниями. Что ж, я с радостью поделюсь ими». Она давно перестала думать о том, чтобы уничтожить героя. Вообще, боги даровали герою силу не убить архидемона, а отключить защиту судьбы. Дальше все зависело от личных способностей каждого. Однако пятая осознавала, что ее скромным силам ни за что не удалить монстра, который вломился в ее башню и перерезал всех даймонов, оставшись невредимым. Слуг жалко. Но всегда можно набрать новых, а вот если погибну я, то мое желание так и останется неисполненным. Рассудила пятая и заговорила снова: Я пятый архидемон. Что тебе от меня нужно, герой народа людей? Не отрывая от нее взгляды и не отводя меч, юноша поднес левую руку ко рту. Зубами ослабил крепление, снял на и стянул перчатку. Пятая недоуменно наблюдала за ним, затаив дыхание, но потом увидела тыльную сторону ладони и охнула. Там было доказательство того, что она посчитала абсолютно невозможным. Нет, этого не может быть. Герой не может стать Даймоном. Его суть определена богами. Если он свернёт с предначертанного пути и пойдёт в услужение Архидемону, боги лишат его благословения. Вообще, она предполагала, что на бошню напал Даймон. Ни один воин или мастер боевых искусств не справился бы так легко с ее элитной стражей, а значит их атаковал такой же слуга, просто хозяин наделил его большей силой и вот и все. Но потом незнакомец начал угрожать уже ей самой, и пятое пришлось признать в нем героя. Теперь же она увидела имя Даймона, и это перевернуло все ее представления с ног на голову. Она не понимала, что происходит, и паника становилась все сильнее. И тут ее осенило. Не все архидемоны противостояли герою. Один из них находился вне законов мира. Кровь отхлынула от лица пятой. Она поняла, что надежды на спасение больше нет. Ты даймон восьмого архидемона, да? Почему ты так решила? Требовательно спросил юноша, и его холодный, лишенный всяких чувств голос пробрал пятую до костей. Наверное, он пришел за ответами. Я должна дать их. Так я проживу еще немного. Только восьмой способен сделать героя своим даймоном! выдавила она. «Кто такой Восьмой Архидемон? Что? Даймон не знает, кто его хозяин? Такое возможно?» Удивилась Пятая, но не посмела сказать этого вслух. «Восьмой Архидемон восседает на особом троне. Его создали боги, чтобы ослабить остальных Архидемонов. Он поглощает нашу сущность, лишает нас обещанной вечности», — ответила она подрагивающим голосом. Герой немного расслабился и, кажется, даже улыбнулся. Вот только пятая показалось, будто ее окунули в ледяную воду. А затем он спросил. «Это ты забрала мою госпожу?» все Всё-таки это не ошибка или недопонимание? Это законная месть! То есть мне не удастся переубедить его!» Запечатанный ими восьмой архидемон не мог связываться с миром смертных. Получается, этот юноша действовал не по приказу хозяина, а по своей воле. Пятая не знала, откуда взялась такая верность, но уже не питала иллюзий, об исходе их встречи. «Не я одна!» «Восьмого запечатала единая воля всех архидемонов. Я была не одна. Остальные тоже согласились!» Затараторила она, скидывая вину и на других. «Я подставляю всех? Плевать. Мне уже на все плевать. Лишь бы оказаться подальше от этого монстра!» «Да кто ты такой? Нет, что ты такое? Сколько даймонов у восьмого?» «Расслабься. Я один». Юноша усмехнулся. Однако пятая осознала истинный смысл его слов и в конец отчаялась. «Как?» Чем думал восьмой, когда создавал такое чудовище? Он же хотел умереть, так зачем оставил этого даймона? Где логика? Сила архидемонов не бесконечна, и набрать себе несчётную армию они не в состоянии. К тому же эта сила очень долго восстанавливается, поэтому архидемоны не разбрасываются слугами. Можно создать могучих даймонов, но их будет очень мало. Если же одарить своей милостью сотни смертных, они получатся хилами. Разумеется, никто не заставляет давать каждому одинаковую силу, Тут уже сам господин решает. А восьмой вложил все свои силы в одного человека. Теперь ясно, как он пробился через мою стражу, и почему он так давит на меня. А, а, я ошиблась, мы все ошиблись. Не надо было трогать восьмого. Мы должны были держаться от него подальше и никогда не связываться с ним. Наш естественный враг не восьмой, а он! Очередная волна страха подавила разум. Забыв о мече, пятое кинулась к окну, У нее не было ни крыльев, ни заклинаний, чтобы спуститься с такой высоты, но она не думала об этом. Она была готова броситься в пропасть, лишь бы не видеть это чудище. Тускло сверкнула сталь, тело поневоле застыло. Пятая поняла, что дух юноши оказался сильней. Почему-то клинок опускался ужасающе медленно. Глядя на него, архидемон в последний раз подумала о величайшей ошибке в своей жизни. А потом наступил конец. Дейл вышел из башни и прищурился из-за холодного ветра. В его стране уже наступило лето, но здесь по-прежнему царствовала весна, тень от высокого шпиля заметно сместилась, разборка спятая ее даймонами отняла немало времени. Вокруг валялось множество тел, в воздухе стоял запах крови, но юноша даже не морщился. Он смотрел на исполинского серого зверя, который обходил трупы, и, принюхиваясь, методично проверял их. Заметив Дейл, он поднял голову и спросил на чистом западноконтинентальном языке. «Что выяснил? Я был прав». Латину забрали архидемоны. Все они! Коротко ответил Дейл. Зверь, отец Винда и бывший вожак стаи летучих волков низко заворчал. Однако юноша признал в его рыке сдавленный смех и недоуменно вскинул брови. Замечательно! Теперь мы знаем врагов! Знаем, кого должны ненавидеть! Негромко пояснил волк. Он разрешил Дейлу называть себя Хагель. Возможно, от немецкого Хагел Град. «Тут ты прав». Хаггель подошел к Дейлу, расправил крылья и потянулся. «Я даже рад, что мы идем против архидемонов. Наконец-то я смогу не сдерживаться. Они достойны этого». «Ты пойдешь со мной?» Удивился Дейл. Волк фыркнул. «Я вручил судьбу стае юному поколению. Теперь меня ничто не удерживает. Да, чую веселье. Настоящее веселье. Такое, что выпадает лишь раз в жизни». Вы с бабкой старые друзья. Наверняка ты еще и за мной присматриваешь, вместо нее. Подумал Дейл, но грубить не хотел, поэтому сказал лишь одно: благодарю. После Дейл собрал все тела и принес их на первый этаж башни. Некогда монументальное строение превратилось в гротескный кошмар из мертвецов, обломков, камня и дерева. Однако виноватый во всех разрушениях юноша не испытывал ни малейшего угрызения совести. Закончив, он попросил Хагеля наколдовать огонь. А сам магия воздуха нагнал кислород. Здание вспыхнуло словно спичка, горело все, включая редчайшие экземпляры книг. Многие труды стоили того, чтобы называться мировыми достояниями, но Дейлу было все равно. Он хотел спалить башню дотла и не стал сдерживаться. Чувство взяли вверх. Я обязательно верну тебя, прошептал он, глядя на возносящийся к синему небу стол пламени, пусть латина и не могла его услышать.